Глава седьмая. Не тратя времени на безделье, я заплела волосы в косу, переоделась в брюки и начала вытирать лужу с пола в купальне. Лед растаял, и появилась сета. Я перешла к стенам, когда явился Киран. Спокойно вошел, пошатал обгоревшие полки и невозмутимо изрёк. «Обед с тебя», — подумал и добавил. «Ужин тоже». Я приподняла бровь, но продолжила возить тряпкой по кафельной плитке. Я готовлю по вдохновению. Если его нет, то вряд ли получится что-то съедобное. Предупредила на всякий случай. Сильно рискуешь слечь с животом. Думала, чешуйчатый начнет спорить, но он довольно легко примирился со своей участью. Тогда можно приготовить что-то простое. А что ты обычно делаешь, чтобы вдохновение появлялось? Сплю, — ответила с обворожительной улыбкой. И работаю до голодного обморока. Как насчет игры в бридж? Невозмутимо предложил чешуйчатый интриган. Можем даже на желание. Я приглушенно рассмеялась и вытерла лоб тыльной стороной ладони. А ты ушлый, протянула восхищенно. Надеешься таким образом получить мое согласие? Киран скептически вскинул бровь. Я, по-твоему, настолько жалкий. Престыженно поджала губы и медленно мотнула головой. Нет. Это я, слишком недоверчива и предвзято. Не могу расслабиться рядом с тобой, Все жду какого-то подвоха. Призналась, грустно улыбнувшись. Дракон склонил голову набок, бок, окинул меня задумчивым взглядом и шагнул ко мне, внуждая выпрямиться и опустить руку с зажатой в ней тряпкой. Никакого подвоха не будет, обещаю. Рассеянно кивнула, начиная тонуть в синей бездне его магнетических глаз. Это же несправедливо. «Ну почему он такой?» киран коснулся большим пальцем моей щеки, ласково провел по ней, а его губ коснулась легкая улыбка, умиротворяющая улыбка. «Мне нравится узнавать тебя с разных сторон. Кажется, именно сейчас я искренне сожалею о чертовой истинности. Не будь я драконом, наше знакомство могло сложиться иначе. Тогда ты бы больше доверяла мне». Шумно сглотнула и отступила, но не рассчитала, что пол еще скользкий. Нога поехала, и я взмахнула рукой, хлестнув дракона тряпкой по лицу. Испуганно зажмурилась, ожидая падения, но чешуйчатый схватил меня в последний момент и притянул к себе. В моей груди бешено колотилось сердце. Поджога тебе было мало, решила избить меня. Поинтересовался, предельно, спокойно, глядя мне в глаза. Я не случайно отозвалась, глупо хлопнув ресницами, завораженная этим глубоким взглядом. «Ой!» — воскликнула испуганно. «Я случайно!» Быстро выпрямилась, осторожно высвободившись из его надежных рук, и отошла, испытывая жуткую неловкость. «Эм, давай уже закончим здесь поскорее». Бессовестный драконище многозначительно усмехнулся и занялся полками. Я продолжила убирать следы недавнего пожара. Не такого и большого. Тут и гореть толком было нечему, но надымило знатно. Когда закончили, я снова отправилась в купальню, смыть себя и волос запах Гарри. Переоделась в простое домашнее платье и развалилась на кровати. Интересно, как там Лера? Злиться, наверное, на меня за то, что попалась в лапы дракона. Продержусь ли я тридцать дней? Вот уж не думаю. И поддел внутренний голос. Вынуждая меня застонать. Схватила подушку, уронила ее себе на лицо и раздраженно зарычала, дрыгая ногами и бесполезно молотя кулаками по матрасу. Страдаешь? Прозвучал невозмутимый голос, заставивший меня замереть. Осторожно убрала подушку с лица и приподнялась на локти. Привалившись плечом к шкафу стоял дракон. Мокрые волосы спускались по обнаженным плечам. По рельефному торсу сбегали капельки воды и впитывались в край полотенца, которым были обмотаны его бедра. И когда успел помыться, сразу после меня, или воспользовался той ванной. Если не хочешь играть в бридж, могу научить тебя стрелять из лука. Хочешь? Невозмутимо предложил он. Мои глаза изумленно распахнулись. Я села, суетливо убирая с лица волосы, и взволнованно облизала губы. «Мы выйдем на улицу?» Один уголок рта Кирана поехал вверх, рисуя кривую улыбку. «Довольно хищно. Ему идет. «Я и не говорил, что выходить из дома нельзя». «Но если ты сбежишь...» Он сделал паузу и устремил взгляд в верхний угол комнаты, словно раздумывая, что произойдет в случае моего побега. Признаться, я ожидала какого угодно ответа. «Убью тебя, поймаю и накажу». Запру и больше не выпущу, но...» Кир умел удивлять. «Наверное, мне будет больно». Посмотрев мне в глаза, негромко вымолвил он. Внутри что-то оборвалось. Я прямо ощутила, как теряю над своим глупым сердцем власть. Оно пустилось вскачь, разгоняя по венам кровь. Кровь, что мигом прилила к лицу. «Я же сказала, что не сбегу. пробормотала мучительно краснее. Давай поедим сначала». Прочистила горло и встала с кровати, не зная, куда деть руки. Я утопала в неловкости, в смущении, которого никогда не испытывала. Кира награючи выбивал меня из равновесия. Настолько умело и легко, что даже утро берет. «Хорошо». Легко согласился он, отталкиваясь от шкафа. «Но мне нужно одеться. Останешься посмотреть», — спросил Грива. Чувственные губы нахально задрожали от едва сдерживаемого смеха. Я вспыхнула, словно спичка, и вылетела из комнаты, теряя тапки. Ну и вы этого дракона. Как он может так беззастенчиво потешаться над своей пленницей? Нет, я представляла себе разные пытки, но чтобы настолько изощренная. А находиться рядом с чешуйчатым и противостоять его бешеному обаянию — то еще испытание и пытка. Совместными усилиями мы приготовили на обед легкие супчик и запеченные овощи. Я любила овощи, дракон, мясо, и я думала, что мы не достигнем компромисса. Но все оказалось довольно просто. Хитрый чешуйчатый закинул кусок говядины на косточки в отдельную кастрюлю. Накидал туда моркови, лука и поставил вариться. Вот и все. То, как мы ладили, вызывало у меня недоумение и одновременно пугало. Мы действительно словно супруги, прожившие много лет вместе. Я не делала никаких усилий над собой. Дракон не вызывал раздражения. У нас не возникало поводов для спора. Разве что для шуточного. Даже весь процесс готовки был отлажен, будто часовой механизм. Я не люблю чистить картошку. Не чисть. Легко согласился он. Я всегда готовил для себя сам. Не доверяю другим. Так что не проблема. Но вот лук, от него глаза слезятся. Я усмехнулась, беря луковицу. «Предоставь это мне». Произнесла самоуверенно и многозначительно поиграла бровями. Сейчас я покажу тебе свое мастерство». Дракон приглушенно рассмеялся, отчего в уголках его глаз появились лучики морщинок. «Вероятно, он гораздо старше, чем кажется», — подумала, опуская голову. В груди разливалось приятное тепло. Если подумать, драконы живут гораздо дольше людей, могут и до пятисот лет дожить. Хотя я слышала, что некоторые виды и до семисот доживают. В общем, они очень древние. Ну, те, что смогли соединиться со своей ипостасью, найти истину. Остальные живут на порядок меньше. Не хватало только начать испытывать к чешуючатому жалость. После сытного вкусного обеда я разомлела и уже никуда не хотела. Хотела горячего чая с гвоздикой, медом и цедрой апельсина. Хотела устроиться в кресле у камина, хотела под мягкий плед и хорошую книгу. Но дракон был неумолим. И откуда только в нем столько энергии? Одевайся теплее напутствовал он, накидывая мне на голову капюшон меховой накидки. «Если ты заболеешь, твоя мама сварит из меня драконий суп». «Или приготовит жаркое». Философски согласилась ей и послушно надела пуховые рукавички. В отличие от меня, чешуйчатый оделся очень легко. Серебряный сюртук, бежевые штаны, высокие сапоги. Его идеальный вид немного раздражал или все же вызывал зависть стоило выйти на улицу, как морозный воздух безжалостно обжег легкие. Через пять минут ходьбы кожу щук начала слегка пощипывать. изо рта вырывался пар, но тем не менее я наслаждалась прогулкой. давно не гуляла вот так без всякой цели, просто. На деревья на липыни земля покрылась корочкой льда. А вот бы снег пошел. Мечтательно произнесла я, задирая голову в небо. Если завтра немного потеплеет, то пойдет. Отозвался дракон, укратко разглядывая меня. Я же делала вид, что ничего не замечаю. Пускай любуется, мне не жалко. В столице обычно мало снега. Как вы проводите время зимой? Ходите куда-нибудь. Я опустила голову и посмотрела на него, иронично улыбнувшись. В столице сильно не нагуляешься. Драконов много. Синие глаза дракона зажглись азартным блеском. И как я не подумал, удивился притворно. Тогда что? «Просто сидите дома?» «Нет», — снисходительно улыбнулась, возобновляя шаг. Берем сани и едем в лес рядом с полем. Там опушка, с которой можно кататься. А вот на ярмарку ходят только родители». Показалось, что Киран сбился с шага. «Выходит, вы сестру и сознательно избегали тех мест, где можете повстречать драконов? Разве это удивительно?» — спросила, посмотрев на него искоса. «Или странно?» «Странно желать нормальные отношения, не продиктованные никакой связью?» и упрямо поджал губы. «А какие отношения у нас? Чем они отличаются от нормальных, по твоему мнению?» В душе неприятно царапнуло. «Кир!» — позвала плохо, скрывая горечь. «Пожалуйста, не дави на меня». «Не буду», — сдался он, тяжело выдохнув. «Просто по какой-то причине я отчаянно цепляюсь за тебя». И мне по-детски обидно, что только я страдаю от этих чувств. На мгновение прикрыла глаза и, повинуясь неведомому порыву, обняла дракона за шею. «У нас еще двадцать шесть дней. Куда спешить?» Я отчетливо понимала, что сдаю оборону, но не хотела ничего с этим делать. Чешуйчатый прав. Нам слишком хорошо вместе, чтобы отрицать действительность. Наши отношения, начавшиеся с похищения, мало чем отличаются от обычных. Мне повезло с ним. Несказанно. Просто я не хотела торопиться. Хотела убедиться, что не ошиблась. Ошибка будет стоить дорого. Слишком дорого. Киран сунул нос под капюшон и уткнулся им в мою шею. «Твой запах дурманит», — прошептал едва слышно. «Зря ты меня обняла». Я вздрогнула, ощущая, как по телу табуном пронеслись мурашки. Переменившийся низко вибрирующий голос дракона не предвещал мне ничего хорошего. «Ты чего?» Испуганно отстранилась, пытаясь заглянуть в его лицо, и застыла. Глаза дракона светились лихорадочным безумным блеском. «Кир!» Позвала, делая осторожный шаг назад. «Очнись, пожалуйста!» Прошептала, ощущая в висках колотящийся пульс. «Чешуйчатый не слышал!» Угрожающе надвигался, не сводя с меня горящего взгляда. И этот взгляд проникал под корку, достигал нутра. На меня смотрел не человек, зверь, настоящее чудовище, зовущееся драконом. Нервно сглотнув, я развернулась, намереваясь удрать и спрятаться в особняке. Но поскользнулась и упала, отбив бедро. «Аущ!» — застонала от боли, переворачиваясь на бок. На смену страху пришла боль. «Это все из-за тебя», — зашипела, потирая ушибленное место. «Твердила доверие, а сам спать в коридоре будешь», — припечатала обиженно, засопев. «А если я его сломала? Ну, бедро». Чешуйчатый рассеянно моргнул, взгляд прояснился, и в ту же секунду он опустился рядом со мной на колени. «Ты как? Сильно болит? Идти сможешь?» Засыпал вопросами, а его голос дрожал от переполняемой тревоги. «Ты правда думаешь, что я смогу идти после такого?» — поинтересовалась саркастично. «Но «Ну, раз ты настаиваешь...» «Прости», — внезапно вымолвил он и также внезапно подхватил меня на руки. «Прости, ды. Я на мгновение потерял над собой контроль. «Ты нравишься моей второй ипостаси». Усмехнулся невесело. «Ничего не могу с этим поделать». Я кивнула и спрятала пылающее лицо у него на плече. «Больше так не пугай» попросила едва слышно. Когда-нибудь я привыкну, но сейчас мне все еще страшно. Чешуйчитый ласково погладил меня по волосам, так как капюшон свалился с головы. и с нежностью в голосе прошептал: Больше не буду. Его слова вызвали на моем лице глупую улыбку. Не просто глупую, радостную. Это плохо, очень плохо. Дракон принес меня в мою комнату и уложил на кровать, вынуждая бескураженно моргать. А почему мы пришли сюда, а не туда? Подумала недоуменно, едва не спросив об этом вслух. Полежи спокойно, я помогу тебе раздеться. Обеспокойно произнес чешуйчатый гад, развязывая тесемки накидки. Эм, надо снять штаны. Мои глаза ошеломленно округлились, а рот изумленно приоткрылся. «Мы Еще не в тех отношениях. Конечно, я понимала, о чем идет речь, но мне нравилось возмущаться. Да и Кира на это забавляла. Он приглушенно рассмеялся, на мгновение прикрывая глаза рукой. «Нужно осмотреть место ушиба и приложить лед. Прости, но я не могу видеть сквозь одежду. Если бы мог. Лучше молчи». Пригрозила сквозь зубы и взялась за ремень. «Отвернись пока. Я сама. Скажу, когда можно». «Угу». Покорно отозвался он, отворачиваясь. Кряхтя от натуги и боли, я стянула штаны, прикрылась одеялом, как могла, оставив пострадавшую часть снаружи, если можно так выразиться. На бедре расплывалась огромная гематома. Кожа в этом месте буквально горела. «Смотри уже!» Буркнула, недовольно все еще ощущая боль. «Вот же!» Со свистом выдохнул чешуйчатый, обернувшись. «Хорошо приложилась. Я красноречиво приподняла бровь как бы спрашивая о по чьей вине. Принесу лед. Виновато вымолвил он и поспешил прочь из комнаты. Я перестала дуться, потянулась к тумбе и вытащила из ящика свой альбом. Мне нужно будет чем-то заниматься, пока лежу. На самом деле, пока смотрела в глаза дракона, когда его охватило безумие, в голове появилось несколько идей. Точнее, даже не идеи, а несколько неясных образов. Хотела зарисовать. Вот. Киран вернулся с куском льда, замотанным в полотенце. Судя по форме, он просто налил в тарелку воды и заморозил ее своим дыханием, полагая. Но это вряд ли поможет. Если бы мы с тобой скрепили связь, я бы мог поделиться с тобой силой. Наградила хитреца укоризненным взглядом и прижала лед к ушибу, тихо зашипев сквозь цепленные зубы от холода и боли. В обычной лекарской лавке можно купить самую обычную мазь, представляешь? Поинтересовалась иронично, постепенно привыкая к неприятным ощущениям. Но я не хочу, чтобы ты летел в столицу, произнесла уже серьезно, заглядывая дракону в глаза, что были наполнены тревогой и чувством вины. Я знаю, как сильно ты вымотался за эти дни. Это всего лишь синяк. Не думаю, что сломала себе что-нибудь. Поделаю компрессы, порастираю, и все будет нормально. Правда. Непринужденно улыбнулась, но Киран помрачнел еще больше. Ничего не нормально. Я быстро слетаю, вернусь до темноты. Он резко встал, но я успела схватить упрямца за руку. «Послушай, ты ведь сам говорил, что частичный оборот причиняет тебе боль. Я не хочу этого». Тяжело вздохнула и, выпустив его холодную ладонь, похлопала на свободное место рядом. «Побудь со мной. Мне может понадобиться помощь. Вряд ли я сейчас могу спуститься по лестнице». Представь, если я сверну себе шею в твое отсутствие. Взгляд дракона потеплел. Он улыбнулся краешками губ и начал расстегивать сюртук. Уговорила моя ненаглядная истина. Протянул хитро. Сейчас я приготовлю нам горячий чай. Насыплю в вазочку печенья и весь оставшийся день проведу с тобой в одной кровати. Раз ты так сильно этого хочешь. Я предательски покраснела до кончиков ушей. Как у этого нахала выходит так легко заставлять меня смущаться? Это какой-то особый дар? Или просто я такая невинная? Странно. Никогда раньше не замечала за собой подобного.